Глава вторая Когда мы с капитаном подошли к офицерскому дому, на крыльце появилась Долгорукова. Великая княжна переоделась в новенький и не мундир какого-то мелкого фузелера. Сидел он на ней мешковато, отчего, несмотря на все свои прелести, Мария смотрелась несколько потешно. Вот только это не могло испортить ей настроение, и она сияла, как начищенный пятак. Предстоящий бой? Да она только рада драке, которая, насколько ее пугала, настолько же и будоражила кровь, заставляя изнывать от нетерпения. «Мария Ивановна?» – позвал я ее. «Да, Петр?» – спустилась великая княжна со ступеней, неся на сгибе руки свою двустволку. «Не могли бы вы передать мне все ваши бриллианты? Это необходимо для организации обороны». «Разумеется», — согласно кивнула она, не заподозрив подвоха. и амулеты тоже». Когда она вложила мне в ладонь мешочек с камнями, попросил я. «Амулеты?» — удивилась она. «Просто верьте мне». «Хорошо». Она сняла с шеи кожаный шнурок с изготовленными мною наскоро из обычного булыжника панцирь и кольчугу. «Мне с камнем куда проще работать, чем с теми же металлами. Все же первозданный материал, а не результат обработки». Получив желаемое, я без замаха врезал ей в челюсть. Бил, не сдерживаясь, чтобы наверняка. Девушка даже не охнула. И, скрутившись, сложилась у моих ног. Минимум минута, а то и больше у меня есть. Потому как сотрясение головного мозга гарантировано. Ничего, княжеский лекарь разберется с этой проблемой без каких-либо усилий. Да и сама она вполне управится. Пусть и не за один раз. Главное, не запускать. «Вы что творите?» — взвился капитан. Спасаю ей жизнь. Отрезал я. При этом еще и бляху экспедитора тайной канцелярии засветил. Но вы подняли руку на наследницу российского престола. Сразу видно, дядька не даст спуску врагу, но перед начальством неизменно пасует. И понять его несложно, ведь с противником все ясно, либо ты, либо тебя. А с начальством зачастую тебя и только тебя. Причем без разницы, прав ты или не прав. «Кирилл Романович, скажем так, вы отвернулись и не знаете, в результате чего ее высочество лишилось чувств. Разбираться же было некогда. Или вы предпочитаете, чтобы она вместе с нами пала смертью храбрых?» «И что дальше?» – после секундной заминки спросил капитан. «Вы бывали на Красной площади в Москве?» – поинтересовался я. «Да», – ответил он. «Тогда представьте себе ее и активируйте портал. Поторопитесь, вскоре она придет в себя». Капитан нервно дернул щекой и активировал амулет. Ну, что сказать, сработало как надо. Хлопок, вспышка, и рядом с комендантом появилось свистящее и завывающее объемное кольцо из завихрений молний. Я без промедления подхватил Долгорукову на руки и забросил в отверстие, где явственно была видна брусчатка, кремлевская стена и Спасская башня. Едва великая княжна оказалась по ту сторону, как портал с не менее громким хлопком исчез. «Вот и все. Дело сделано», – улыбнувшись, произнес я и протянул руку, в которую комендант вложил камень с погашшим плетением. «Кирилл Романович, теперь мне необходимо доложить обо всем Шишковскому, после чего вы полностью можете рассчитывать на меня и моих людей. Для сведения мы отличные штуцерники. В таком случае я ожидаю вас на валу». «Я обозначил короткий поклон, после чего вновь направился подальше от лишних глаз на синовал. Надо было восстановить панцирь и вернуть его на место. Денек сегодня предстоит не из простых». В сопровождении боевых холопов миновал уже опустевший плац, прошел мимо позиции единорога, укрытого габионами. «Грамотно устроено. Достать расчет теперь, по сути, можно только прямым попаданием по позиции». Во всех остальных случаях осколки попросту завязнут в преграде или пройдут над головами. Едва за нами закрылась створка ворот синавала, как я приступил к приведению моего панциря в порядок. Для чего извлек из камня бриллиант и поместил его обратно на золотую пластину. Проделывая это, обратился к боевым холопам. «Хруст, зима. Что бы ни случилось, держимся рядом. Если погибну, отправляйтесь в Москву, Елизавете Анисимовне». «Дела мои содержатся в порядке. К моему завещанию приложены ваши вольные грамоты, и каждому я положил по тысяче рублей. Те амулеты, что выдал, вашими останутся. С Чурсиным определился и заплатил вперед. Нанесет вам узоры, какие пожелаете. Ну а там... Не поминайте лихом, братцы. Не из злого умысла вас клеймил, а для сохранения ведомого вам секрета». «Ответа от них я не ждал». Да и не они меня сейчас заверяли бы в том, что все исполнит в лучшем виде. Это в них говорил бы узор, которому никто не может противиться. Хотя, возможно, я как раз являюсь исключением из правил. Но это не точно, и проверять как-то не тянет. Я повернулся спиной к хрусту и велел вернуть амулет на место. Тот взрезал кожу и просунул пластину туда, откуда недавно извлек. Залечив рану, я спустил штаны, купировал нервные окончания в правом бедре и, вооружившись ножом, вогнал под кожу все взятые у Марии бриллианты. При этом практически полностью их опустошил, зарядив свой панцирь. Пусть там сидят. В этом случае я их не потеряю, ну и смогу использовать как накопители. Вот сейчас слилось из 60 люм, чтобы оно не простаивало, а пополняло запасы. «Вряд ли, конечно, у меня будет час, чтобы полностью восстановить израсходованное, но каждую минуту в копилку падает один люм, а, как известно, без копейки нет рубля». Покончив с этим и приведя себя в порядок, наконец вызвал заместителя начальника тайной канцелярии. «Шишковский, слушаю». «Это Ярцев. Слышали уже о том, что Ливония и Швеция объявили России войну? Слушаю». «Знаю». Сейчас направляюсь на заседание правительствующего Сената. Только не говорите, что вы все еще на заситинском ряду.те Слушаю. Именно здесь я и нахожусь. Что же до Марии Ивановны, то я забросил ее на Красную площадь. Слушаю. Как вам это удалось? Слушаю. Вы же знаете, что у меня есть панцирь на 10 карат, и я хороший ученик профессора Брюса. А потому сделать плетение портала мне не составило труда. А у местного коменданта шестой ранг. «Слушаю». «Что намерены делать дальше?» «Слушаю». «Пока драться. А как представится возможность, буду уходить со своими людьми?» «Слушаю». «Какова обстановка?» «Слушаю». «Ливонская армия идет на Себеж, обходя идут по Гате. Против нас направили полк под командованием кронпринца Рудольфа. Он согласился выпустить мирных жителей. Минут через 20 начнется штурм. Слушаю». «Я вас понял, Петр Анисимович». «Держите разговорник при себе». Закончил разговор. Закончил разговор. «Шелест!» — окликнул меня Хруст, когда я убрал палец с амулета. «Да?» — обернулся я к нему. «Я в делах одаренных мало чего смыслю. Но мнится мне, что ты тоже можешь уйти порталом. Даже если силы в камнях великой княжны не хватит, у тебя еще есть два под кожей, да и свои запасы имеются». Глядя мне в глаза, произнес Хруст. «Могу, братцы». «Вот только вас с собой увести у меня не получится». «Наш долг служить тебе. Даже без узоров мы выполнили бы его до конца», — возразила Зима. «Знаю. Потому и не могу вас бросить. И вообще я за вас слишком много серебра отдал, чтобы вот так за здоровый живешь разбрасываться вашими жизнями», — улыбнувшись, закончил я. В ответ парни переглянулись и озарились ответными улыбками. Поняли, что шучу, и слова мои им пришлись по нраву. Они и без того с радостью выполнят любую мою волю, но когда вот так, то оно куда радостней на душе. Да и мне не так погано, чего уж там. Если бы не понадобилось соблюдать секретность, то я ни чем не стал бы использовать узор повиновения. Хотя... Я, конечно же, всегда живу по принципу «своих не бросаем», но здесь и сейчас эта причина была все же не главной. Признаться, желание попробовать свои силы в реальном бою в дыму и пламени сражения куда сильнее. Ну и при этом я, чего уж там, держал в уме то, что в любой момент могу уйти порталом. Это плетение я поместил в число быстрого доступа вместо одного из боевых. Но это на самый крайний случай, когда иного выхода не будет. «Ладно, братцы, пойдем, пощупаем ливонцев» подхватывая свою двустволку, произнес я. «Или пощипаем», — хмыкнул хруст. «А я не против», — улыбнулся зима. Утро, конечно, но час не так, чтобы и ранний, а потому торговые ряды гостиного двора уже заполнены народом. Причем далеко не только прислугой. Хватает тут и благородных, и состоятельных, и спростецов. Потому как у многих день начинается очень рано — Так что появление портала на Красной площади не осталось незамеченным. Когда же он исчез, с не менее громким хлопком, чем появился, на брусчатке остался лежать солдат в новеньком мундире и вооруженный до зубов. Веки Марии вздрогнули, а затем распахнулись. Мгновение и во взгляде блеснуло возмущение. Она оттолкнулась от брусчатки и резко села. «Ошибочка. Надо бы поаккуратнее». Голову прострелила резкая боль, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Ах, сжав виски, тяжко вздохнула Долгорукова. Глупо страдать, если этого можно избежать, и она активировала плетение лечения. Не сказать, что второй ранг так уж сильно способствует исцелению, но как минимум уменьшить боль до терпимой у нее получилось. А со вторым применением стало куда легче, и голова перестала раскалываться от громких звуков. Уж больно народ разволновался у торговых рядов. Сразу несколько человек зазывали стражу. Но Мария не обращала на это внимания. Как только удалось справиться с болью, ее вновь охватило возмущение. Он ее ударил. Он посмел поднять на нее руку. Осмотревшись, Долгорукова осознала, что кроме этого Ярцев попросту вышвырнул ее с редута через портал прямо на Красную площадь. «Да как он посмел?» Подхватив свою двустволку, Долгорукова подскочила на ноги, осмотрелась, определяясь с направлением, и сорвалась с места, словно за ней гнались. Вообще-то и гнались. В ее сторону поспешали сразу два гвардейских патруля. «Кремль ведь вот он, и за его стенами императорский дворец. Так что появление портала вблизи него не могло не привлечь внимания. Догнать ее так и не смогли». Она настолько торопилась, что побежала через проходные дворы, благо эти места знала достаточно хорошо. Словом, и не хотела, а от погони ушла, сама того не ведая, переполошив целую кучу служивого люта. Спешила она в резиденцию Долгоруковых, куда должна была направиться Лиза по просьбе Марии, чтобы передать разговорника ее матушке. Когда она вбежала в гостиную, Ярцева сидела на одном из диванчиков, ожидая аудиенции ее светлости. «Маша?» – удивившись, поднялась Лиза. «Потом» – коротко бросила Долгорукова. Окинула подругу взглядом, приметила нужное и сдернула с ее уха разговорник. Закрепила дужку на себе и коснулась пальцем плетения, благо уже знала, как пользоваться этим амулетом. Разве только данный образец был с бриллиантом? «Ярцев, ты здесь?» «Ответь, слушаю». «Вы нормально добрались, Ваше Высочество?» «Слушаю». Послышался знакомый голос в ее голове. Петр, я прибью тебя! Как ты посмел? Да я тебя... Я тебя... Я тебя в клочья порву, сволочь! Ты мне лучше на глаза не попадайся! Я сама не знаю, что с тобой сделаю!» Она замолчала, глубоко дыша, и, наконец, сообразив, закончила. Петр, ты здесь? Слушаю». «Здесь я, Мария Ивановна. Где же мне еще быть-то? Я прошу прощения за совершенное, но припираться было некогда. А вы сами не согласились бы. Вот мне и пришлось. Слушаю». «Камни. Так вот, для чего тебе понадобились мои камни. Попробуй только мне их не вернуть. Слышишь, Ярцев? Чтобы вернул все до последнего камушка. Если тебя там убьют, ты лучше не возвращайся, потому что я сама тебя убью. Гад ты такой! Камни. У тебя достаточно силы, чтобы открыть портал. Уходи оттуда!» «Слушаю», — спохватилась она. «Я без своих людей не уйду. Слушаю». «А меня, значит, взял и просто вышвырнул? Слушаю». Коброй прошипела она. «Мария Ивановна, вы уж простите, но ливонцы начинают штурм. Я не могу больше разговаривать, слушаю». «Петр, ты поаккуратнее, не рискуй там понапрасну». «Ну вот зачем ты так со мной?» «Слушаю», — уже обиженным тоном произнесла она. «Обещаю, в следующий раз мы будем драться плечом к плечу и покажем всем кускину мать». Закончил разговор. «Я так понимаю, нам с твоим отцом вновь следует поблагодарить Петра Анисимовича за твое спасение», – послышался от двери голос княгини Долгоруковой. Она стояла, едва сдерживаясь, чтобы не броситься к дочери, а все из-за присутствия Ярцевой, перед которой княгиня не могла себе позволить показать слабость. Лиза же в этот момент хотела оказаться в ином месте, но не знала, как это сделать». «Здравствуй, матушка», – вздохнула Мария и изобразила поклон, приличествующий мундиру, в который была одета. «Ты в порядке?» – все так же сдержанно спросила ее мать. «В полном», – слегка пожав плечами, ответила дочь. «И от чего ты так бронила Петра Анисимовича?» «Он сейчас находится в осажденном ливонцами Заситинском редуте, откуда вместе с капитаном Яковлевым попросту вышвырнул меня в Москву с помощью портала». «Они позволили себе что-то лишнее?» – вздернула подбородок княгиня, а в ее взгляде сверкнул металл. «Ничего подобного», – поспешно возразила Мария, на секунду замешкалась и начала объяснять. «Просто, когда я отказалась уходить, Петр толкнул меня в портал». «То есть он спас тебя дважды к ряду?» – удовлетворенно произнесла Анастасия Ивановна. «Второй раз не считается», – невольно вспылила Мария. «Я солдат, и мой долг – сражаться с врагами империи». «Ты пока еще всего лишь кадет, дорогая, которому только предстоит стать солдатом. Но отправляйся в свою комнату и приведи себя в порядок». Перебила ее мать и перевела взгляд на Ярцеву. «Елизавета Анисимовна, надеюсь, вы присоединитесь к нам за завтраком?» «Сочту за честь, ваша светлость», — сделала Книксон лиза «А где батюшка?» — спохватилась Мария. Он убыл на экстренное заседание правительствующего Сената по поводу пограничного инцидента на границе с Ливонией. Будь добра, не задерживайся слишком долго. Княгиня, полное достоинство, вышла из гостиной, и было заметно, что ей с большим трудом удается сохранять самообладание. Впрочем, матушка всегда была сдержанной и старалась лишний раз не проявлять чувств. С отцом все обстояло иначе, уж он-то наплевал бы на посторонних, с сгробастав дочь в объятия. «Маша, что там случилось? Ты толком объяснить можешь?» Когда они вошли в ее комнату, спросила Лиза. «Если коротко, то твой брат ударил меня в челюсть, а когда я потеряла сознание, вышвырнул через портал прямо на Красную площадь». Ярцева даже задохнулась от охватившего ее испуга. «Ударить наследницу престола?» «Это насколько же нужно заболеть на голову?» Но после воссоздала в памяти разговор в гостиной, слова самой Марии... Отметила, что та ни словом, ни намеком не указала на преступные действия Петра и несколько успокоилась. «Ага. Ну, это он может», – кивая авторитетно, заявила Лиза. «В смысле?» – подбоченилась Долгорукова, уже успевшая сбросить кафтан. «Ну, когда он спасал нас с Ариной, тоже врезал нам по лицу». «Мне вообще челюсть сломал», – беззаботно махнула Лиза рукой и жестко закончила, а после пошел и голыми руками свернул шею шестиранговому одаренному. «Петр, что, бесноватый?» Долгорукова не смогла скрыть своего удивления. «Почему бесноватый? Просто он, не задумываясь, делает больно тому, кого любит, чтобы помочь, спасти и оградить от неприятностей. Ну вот, вспомни, как он поступил со мной и Вадимом, и чем все закончилось». «Любит?» – ошарашенно произнесла Долгорукова. «Разумеется», – убежденно подтвердила Ярцева. «Как бы Лиза хотела, чтобы это было правдой». «Какие это открывает перспективы? И ведь ничего невозможного. Петру вполне по карману выкупить еще одного волколака и улучшить свой дар. Да даже двух. Редкость, конечно, великая, но не сказать ведь, что их вообще не сыскать. Была бы цель, а уж Петр ее достигнет. Тут у нее никаких сомнений. Вот только болван-братец даже не думает в нужную сторону. Ну ничего, это он только пока не думает». Пусть радуется, что у него есть сестра, которая обо всем позаботится. А братья она не беспокоилась, ну, не то чтобы совсем. Переживала не без того и мысленно не раз возносила молитвы, чтобы Господь его уберег. Но при этом больше верила не в провидение, а в Петра. Не может он сгинуть. Кто угодно, только не он».